судя по красочности ее лица и еще потому, что каждое ее движение волновало воздух горячим дуновением крепких духов, Герман заключил, что она испанка и в то же время с некоторым недоумением и даже ужасом невольно думал о том, что ее мягкий и яркий рот может как пасть разинуться, безропотно принимая в себя уже мутящееся зеркальце дантиста. Она вдруг заговорила, И немецкая речь в ее устах показалась сперва неожиданной. Но почти тотчас Герман вспомнил танцовщицу, уроженку берлинского севера, красивую и вульгарную девчонку, с которой у него была недолгая связь лет десять тому назад. И несмотря на то, что эти двое были по всей вероятности из доброй бюргерской семьи, Герман почему-то почувствовал в них что-то от мюзик холла или бара, смутную атмосферу сомнительных рассветов и прибыльных ночей. Но, конечно, самое забавное было то, что им в голову не приходило, что Герман, сидящий от них в трех шагах и перелистывающий старую иллюстрацион, со смирением и жадностью ловца человеческих душ вбирает каждое их слово, а в этих словах были интонация страстной влюбленности, глухое и напряженное рокотание, которое невозможно было сдержать или скрыть, как у иной певицы со знаменитым на весь мир контральтов в голосе проскальзывают даже тогда, когда она говорит по телефону с модисткой драгоценные смуглые ноты. И, вслушиваясь в их разговор, Герман старался понять, кто они — молодошоны или беглецы-любовники, и никак не мог решить. Она говорила о том, как было упоительно, когда он недавно нес ее на руках по крутой тропинке, и о том, как трудно дожить до вечера — когда она пройдет к нему в номер. И тут следовало что-то очень, по-видимому, забавное, смысл коева Герман понять, однако, не мог. Что-то, связанное с ванной и бегущей водой и грозящей, но легко устранимой опасностью. Герман слушал сквозь органную музыку зубной боли этот банальный любовный лепет и думал о том, что им не узнать никогда, как точно запечатлел их слова неприметный господин с флюсом, листающий журнал. Вдруг открылась дверь, из нее быстро вышел выпущенный из ада пациент, а на пороге встал, оглядывая собравшихся и медленно намечая пригласительный жест, высокий, страшно худой врач с темными кругами у глаз. Сущий мементо море. Герман ринулся к нему, хотя знал, что суется не в очередь, и, несмотря на покрики мемента, раздавшиеся в приемной, проник в кабинет где против окна стояло воскреслая и которого, которые на блеск инструментов почти на зубовные любовные пустуча пустуча из-за жужжащего, которые перед которыми малиновое небо большое энное и прежде того то же что и то и внизу и на зу и на тараболь это было истинно. Он еще читал долго, но уже читал зря, скрежет и шум шум удаляется, молчание, молчание, он кончил. «Ну как тебе нравится, Бруно?» — сказал он, отцепив очки. Кречмор лежал на спине с закрытыми глазами. Зигелькранц мельком подумал, неужели я его усыпил, но в это мгновение Кречмор приподнялся. «Что с тобой, Бруно? Тебе плохо?» «Нет», — ответил Кречмор шепотом. «Это сейчас пройдет». «Выпей воды», — сказал Зигелькранц, — «она очень вкусная». «Ты с натуры?» — невнятно спросил Кречмар. «Что ты говоришь?» «Ты с натуры писал?» «Ах, это довольно сложно. Видишь ли, дантиста я взял, у которого был давным-давно. Но он был не дантист, а мозольный оператор. Но вот, например, в приемную я целиком поместил группу людей, которых специально для этого изучил, едучи в поезде. Да, я с ними ехал в одном купе, и оттуда приспокойно пересадил их в рассказ. Причем, заметь с абсолютной точностью. Точность важнее всего. Когда это было, Купе? Что ты говоришь? Когда это было, что ты ехал? Не помню, на днях, кажется, когда мы с тобой встретились. Я тут часто разъезжаю. Эти двое, черт знает, как миловали друг друга. Удивительно, что когда иностранцы... Он вдруг запнулся, и как это с ним не раз бывало, почувствовал, что происходит какое-то чудовищное недоразумение... И он так покраснел, что все затуманилось. «Ты их знаешь?» — пробормотал он. «Бруно, постой, куда ты?» Он побежал за Кречмаром и хотел ему заглянуть в лицо. «Отстань, отстань», — шепотом сказал Кречмар. Зигелькранц отстал, Кречмар завернул по тропинке, его скрыли кусты.